Но в то время, как собравшиеся на морском курорте Манделла историки и литераторы пытались развеять свою скуку вялыми провокациями, называя друг друга фальсификаторами и псевдоучеными, мне все время виделся только парень и сутенер Уты. Как он эксплуатировал ее, сексуально домогался, сёк кожаным ремнем, поскольку из серой мисочки высыпалось слишком мало наличных и одновременно я взывал к тому историческому Эке-Харду, который, опираясь на меч, даже на подступах к супружескому ложу, вел себя по-военному. Настолько, что жена его Ута заслонялась от него плащом, потому и брак их оставался бездетным, а род марграфов пресекся. Я был настолько одержим тем, как множились бедствия моей Уты, что прямо во время спора литераторов и историков обрушился на них. Ничего мы не знаем о принуждениях в эпоху Средневековья. За сотни верст от родины здесь, в Палермо, рассиживался кайзер и ни о чем себе не печалился. К примеру, он не знал о случае с бедной Утой, которую сексуально эксплуатировал ее муж, жестокий марк-граф Потом. Поскольку на мои выкрики отреагировали только молчанием, я начал распространяться о статуях донаторов в западном хоре Наумбурского собора вплоть до изобразительных деталей. Однако, когда каменная ута и ее злокозненный марграф превратились в современную статую у Миланского собора и в поносимого мною в довольно непристойных выражениях ее хромого парня и могучего покровителя-сутенера, привнесенных в мою игру с Собравшиеся историки пожелали отказать мне в дальнейших прыжках во времени. Один немецкий медиевист зашел настолько далеко, что обвинил меня в подспудном фашизме. Еще нацисты эксплуатировали свой российский культ с этой отвратительной утой. А теперь мы что, снова должны выслушивать эти антиисторические спекуляции? Последовали аплодисменты, возгласы. Только один итальянский романист который посвятил Средневековью столь охотно называемому «темным» свой удачно экранизированный роман, защитил мои форсированные скачки по шкале времени. С саркастическими намеками он указал на современную политическую ситуацию в Северной и Южной Италии, сравнив, насколько мрачными были средневековые обстоятельства здесь и там. Или бросим более пристальный взгляд через Адриатику на балканские страны, чтобы с ужасом осознать, какую кровавую практику привнесло туда средневековье. После этого опять разгорелась профессиональная ссора. Впредь я помалкивал. Последующие доклады и высокомудрые дебаты прошли спокойнее. После краткого осмотра достопримечательностей времен династии Штауфенов и Норманов в городке Монреале и в центре Палермо Я уехал с Конгресса пораньше, но не полетел прямым рейсом, а решил воспользоваться пересадкой в Милане. Но перед фасадом собора царили лишь заурядные туристические будни. На мой вопрос о конкретной стоящей скульптуре лишь пожимали плечами. Ее отсутствие отозвалось во мне болью.